и говорит дальше шейх Мухаммад ибн Ибрахим, а من فروي حول على الشاعر الذي ما يكتبون له بالحسن الأشعري. وكون منهم باريهم فمن يقوم Говорит шейх Мухаммад и к утверждениям вот этих вот э кафиров матли, относятся ашариты. Относятся ашариты. То есть смотрите, да, он здесь а, а о не то что как сейчас о шаритах лесонна или мяглесонна такие споры идут. Я тоних, которых куда ат-Табарба, которые говорит, приписываются к Абу Хасану аль-Шариху, وهو من عماريون. То есть но он говорит к ним не причастным. Здесь тоже вопрос, то есть касательно тауба <coughs> Абу Хасана аль-Шариха в этом разногласии у имама, разногласии То есть единогласны на том, что он перв- сперва был 40 лет был муатазилитом. был муатазил, чифом муаталитов. Затем он сделал талба от от какой Затем, нет, затем, то есть он, принял убеждение кульлабита. Куллабия. это Абдулайван Куллаб, основатель. они куллябия, <coughs> они утверждают для Аллаха, да? А некоторые сафаты, и, э, однако, отрицают, то есть отрицают действия Всевышнего Аллаха, которые он делает по собственному желанию, когда захочет, делают табли. И э, касательно корана они говорят, что арабский Куран сотворен. Говорят о сотворенности корана который вот у нас есть между мусульманами. То есть взяли э, кое-что от Ахли Сунна и э, взяли от Джахмитов их основы, и смешали, и получилось еще одна новая секта. Затем э, группа ученых она говорит, что Абу Хасан аш-Шари, он покаялся и от этого и, э, стал на аквидоарлисон ногра. Так. И, но, однако, аш-Шариты, позднее, они за ним не последовали. То есть не приняли да, то, что он написал в книге Алибана, то есть на которую опираются, что вот это его вот талба, да? Однако, э, остались на вот второй, на второй стадии. То есть остались на акви должен то есть говорят, что умер он на, то есть покаялся умер на кида. Это мнение шейх аль и Ибн Таймия и большинство имамов призыва, то есть того, что я видел, они тоже на этом. Вместе с тем, что они, то есть на самом Бухасано тоже а, критикуют очень сильно вопрос то есть вопрос Таухида, то, что он сказал, "верить в Аллах и навах", То, что аль-лях это аль-кодер аль-ихтирар, то есть что Смысл Аллилях – это то, что Всевышний Аллах способен творить. То есть нет никого способного творить, кроме Всевышнего Аллаха. да Они сделали это в сиртах. Абу-Хабуль-Хасан сделает известный. И они то есть, говорят, что кто говорит, что вот такой смысл усилийства, они говорят, он не знает таухид, с которыми шли послания. Абшаммад им-Аллахаб говорил. То такие слова такие слова есть. Но суть, что известное мнение, что он покаялся. Другие ученые говорят, нет, то есть он не покаялся и остался вот на этой второй стадии. И, то есть, как далили это приводят то, что имам Аль-Барбахари, когда ему Аляшари принес книгу Алибана, он отверг ее, не принял от него, не принял от него эту книгу. И, э, то есть, Аль-Мухим, Аль то есть, в этом вопросе разногласий у ученых, разногласия касательно самого Абуль-Хасана Аляшари, да, а покаялся ли он и умер ли он на Акадях Лисунна или нет. И это нуждается в изучении, нуждается в осматривании. Ну, что касается книги Алибана, саму ее даже перевели на русский язык. Её перевели на русский язык. И в самой книге Алибана есть ошибки в оказии. Есть ошибки. То есть, э, шейх Абдуаль-Хулейф, он написал бахс да в этом вопросе и разобрал некоторые ошибки серьезные, которые там есть. То есть некоторые вещи да, хорошие, там, но есть и ошибки. кто перевел эту книгу, он ошибся. Почему? Потому что лучше оставить то, в чем есть сомнение и переводить, то есть тратить силы да, на то, в нет сомнений. Ленингих салям и имамов Ахлису. Потому что, как э, имам Ибнабульхади сказал, даже если мы признаем, да, что Абульхад он покаялся, то что он стал от этого каким-то имамом, то есть э, и мы будем делать его имамом, когда в его время были величайшие имамы из числа садов, да, э, то есть такие, как Ибнхузейма и многие другие. В его время были великие имамы Поэтому, даже если он покаялся, то есть убыда берется от Малав Ахлиса. То, что перевели эту книгу, это Ну, то есть вопрос разногласия насчет его дал. И говорит, последнее, что зачитаем. «Кол обаду с айдан ман шаббах Аллаху михоль кахи хакат кафар, поманнафа анху маа васафа маа васафа бихиху хакат кафар, холейсахи маа васафа Аллаху михиху ха васафа бихиху ха Говорит шейх Мухаммад, сказали сказал один из салев, это имам Ноэм ибн Хамма, кто уподобил Аллаха э, сотворенному, тот стал кафером. Кто отрицает от Аллаха то, чем он описал сам себя, тот тоже стал кафером. И не является то, чем Аллах описал себя, чем описал его посланник, в этом нет никакого уподобления. Вот это важная очередь. Аллах, почему? Потому что шариты все, и они говорят, что внешний смысл текстов в Куране и Сунны – ташбих, уподобление Всевышнего творению. И поэтому ему нужно делать тахриф, то есть делать тауид, искажать. Однако то есть вот, что наимит Мухаммад говорит, что внешний смысл, том, в чем описал себя Аллах сам себя, и о чём описал его, его его посланник, нет никакого уподобления говорит шейх Мухаммад им рахим и эта фраза, то есть эти слова, они у Саляв очень известные, и куатум бель-кабуль, да, каин то есть имамы все при встретили это с принятием, приняли, собрались вокруг этих слов, то есть это ичма, да, ичма, то, в чем себя Аллах сам описал, и чем описал его послание к Аллаху, никакого нет подавления. И э, на следующем уроке продолжим, инша Аллах, э, если есть какие-то вопросы, то потому что было сказано на уроке, то пишите. Братья, пристняйте, вот проблем нет. Обычно, когда вопросов вообще нет, это указывает как раз то, что не поняли. Когда, допустим, какие-то поняли, но но осталось что-то непонятно, вот тогда вопрос. Аль-Мухим, то есть, э, пишите вопросы и тому подобное и на э, Танакомо. Так,